Глава седьмая «Кто погиб?» — сразу же спросил я. «Князь Михаил Александрович Куракин». Ответил дед. «Ну, ты его знаешь, мы с ним вместе ведем кое-какие дела». «Да, я помню князя». В голове возник образ тучного краснощекого старика с хитрым взглядом. Князь был богат, его предки сразу после смуты скупили по дешевке земли вокруг столицы, которые раньше принадлежали мятежникам. Собственно, тогда многие сделали на этом состоянии, но вот Куракины особенно постарались. Непростым человеком был князь Куракин. Дела вел он лично только с Игорем Владимировичем. Мой отец был для князя слишком незначительной фигурой. Я и встречался-то с князем всего пару раз, ну, когда гостил в доме деда. Но хорошо запомнил его взгляд, холодный и оценивающий. Когда Куракин смотрел на меня, в его взгляде сквозило презрение. Я был тогда еще ребенком, но чувствовал это. — Что с ним случилось? — спросил я деда. — Его убили? — Я не уверен, — растерянно ответил Игорь Владимирович. — Наверное, нет, но это очень странная смерть. — Сашенька, пожалуйста, приезжай скорее. Этих слов было достаточно, чтобы я отодвинул тарелку и поднялся из-за стола. «Если Игорь Владимирович так настойчиво просит приехать, значит, раздумывать не о чем». «Выезжаю сейчас же», — сказал я деду. «Гости еще не разъехались?» «Все гости собрались в столовой. Я пока ничего им не сказал, но обед уже задерживается, и скоро все начнут удивляться». «Тогда постарайтесь никого не выпускать из имения», — быстро сказал я. «Вполне возможно, придется поговорить с кем-то из гостей». «Хорошо», — немедленно согласился дед. «Я тебя встречу». Владимир Гораздов вопросительно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Александр Васильевич? Мне нужно срочно уехать», — сказал я. «Я прошу прощения, но возникло неотложное дело. Еще раз благодарю за чудесный подарок. Я непременно поговорю с тунелонцами по поводу вашей мастерской и постараюсь уладить дело к общему удовольствию». Гораздов тоже поднялся из-за стола и благодарно кивнул. «Спасибо. Вы меня этим очень выручите, Александр Васильевич». «Вы к вечеру-то вернётесь, ваше седельство?» — спросил Игнат. «Вот чего не знаю, того не знаю, честно», — ответил я. «Но я пришлю тебе зов». Я проводил артефакторы до калитки и выгнал из гаража мобиль. Мотор нетерпеливо фыркнул и заурчал, словно застоялся в тесном помещении. ну сейчас прокатимся», — пообещал ему я. Имение Воронцовка затерялась в глухих лесах Карельского перешейка на берегу небольшого лесного озера. Никаких деревень поблизости не было. Дед специально выбирал глухое местечко, где никто не мог бы нечаянно его потревожить. Я выехал из столицы на Карельскую дорогу, которая петляла вдоль берега огромного Ладожского озера. Эта дорога вела к небольшому городку Карелу. В древние времена городок был важной сторожевой крепостью на границе. Но времена давно изменились, граница империи значительно отодвинулась, а карела осталась сонным уездным городком вокруг серых башен и стен старой крепости. Когда-то всю территорию Карельского перешейка покрывал огромный ледник. После него осталось множество невысоких сопок, россыпь крохотных лесных озер, паутина речек и ручьев и многочисленные гранитные валуны. И вся эта красота густо поросла сосновыми лесами. Я ехал по Карельской дороге около часу, наслаждаясь свежим сосновым воздухом и солнцем, которое красиво освещало ровные стволы. Мозг же по привычке принялся гадать о том, что же произошло в поместье деда. Но я сразу же прогнул эти мысли. Приеду и на месте все увижу. Через час я свернул на лесную дорогу, избавил скорость. Усыпанная рыжими состовыми иглами, колея привела к знакомым воротам. Возле ворот меня поджидал Игорь Владимирович в компании двух насупившихся сторожей. «Саша, ну, наконец-то!» — воскликнул дед, когда я вылез из мобиля. «Идем, идем скорее!» Я отдал ключи от мобиля одному из сторожей, чтобы тот отогнал мобиль на стоянку. Для гостей. А сам пошел вместе с дедом к берегу озера. — Игорь Владимирович, вы известили полицию о смерти князя. Первым делом спросил я. — Еще нет, — ответил дед. — Я хотел сначала дождаться тебя и выслушать твое мнение. — Это почему? — напрямик полюбопытствовал я. Дело в том, что целитель сказал, что признаков насилия нету. — А что, если это просто несчастный случай? — И хорошо бы это выяснить. Хоть что-то. До того, как поднимется шум. А он всенепременно поднимется. Игорь Владимирович сказал это с горечью. — Ну да, ситуация неприятная, — согласился я. — Вы ведь собрали гостей, чтобы объявить о свадьбе моего отца. — Вот именно, — кивнул дед. — Это очень важное событие, и я хотел показать его обществу в лучшем свете, а тут такое. — А гости уже знают? Разумеется, мне пришлось сказать им, что князь Куракин скоропостижно скончался. Разумеется, торжественный обед я отменил, но попросил никого не уезжать. Сейчас все собрались в гостиной и столовой большого дома. Большим домом дед называл главный особняк поместья. Он стоял в глубине соснового леса. Еще дальше за главным домом размещались служебные помещения и мастерские, а на самом берегу тянулась широкая пристань. Стоял большой сарай для лодок и несколько гостевых домиков. К одному из них, судя по всему, мы и направлялись. «Расскажите мне все по порядку», — попросил я. «Часть гостей приехала еще вчера вечером», — сказал Игорь Владимирович. «Куракин тоже?» «Никак нет. Михаил Александрович приехал утром вместе с остальными гостями. И по его просьбе я оставил для него один из гостевых домиков, самый крайний который». «Это он вас попросил?» — уточнил я. Да-да, князь сказал, что в последнее время плохо спит и хочет спокойно отдохнуть перед обедом. Ну, разумеется, я и уважил его просьбу. А князь приехал один? Опять таки нет, вместе с сыновьями. Но поселился отдельно. Его сыновьям Роману и Николаю я предоставил комнаты в большом доме. Слуга проводил князя в домик и отнес его багаж. И вот больше князя никто не видел до тех пор, пока... А как его нашли? Обед должен был начаться в час дня. но ну, ты же знаешь, как это бывает. Одни гости ушли на прогулку, другие задержались у себя. В общем, мы собрались за столом только к двум часам. А вот князя Куракина все не было. Я отправил Трофима, поторопить его. Дверь домика была заперта изнутри. И тогда Трофим заглянул в окошко и увидел князя. Игорь Владимирович замолчал, кусая губы. Трофим тогда сразу прибежал ко мне, сообразил, что поднимать шум не нужно. Мы прихватили с собой у сторожа, целителя, и направились к домику князя. Дверь открыли запасным ключом, и, в общем, ты сам все увидишь. — Если в смерти князя Куракина вскроются подозрительные обстоятельства, то вряд ли я смогу разобраться самостоятельно, честно сказал я. Делу придется дать законный ход. — Безусловно, — кивнул дед. Но любой твой совет может пригодиться. Тропинка привела нас к берегу озера. При устройстве поместья деду удалось сохранить всю красоту этого места. Ни одно дерево не было срублено зря. Высокие сосны стояли вдоль берега, укрывая домики и озеро от ветра. Разноцветные домики стояли у самой воды на высоких сваях. У каждого домика была веранда, выходящая прямиком в озеро. Вот выходи утром, забрасывай удочку или пей кофе спокойно, с туманом над озером. Сейчас же легкий ветерок уже разогнал туман, и домики красиво отражались в темной воде. Тишина и покой. Хорошо жить в таком месте. Поймав себя на такой мысли, я усмехнулся. Крайний домик был выкрашен в зеленый цвет. У крыльца стоял слуга, видимо, для того, чтобы не пускать внутрь любопытных. Он поклонился и отошел в сторону, пропуская нас. — А у кого хранился запасной ключ от дома? — спросил я у Игоря Владимировича. — Все запасные ключи у Трофима. В этом году я назначил его управляющим, и он хорошо справляется. — Ладно, — кивнул я. — давайте посмотрим, что там внутри. Домик был небольшой. Уютная гостиная с камином и спальня с широкой кроватью. Из спальни навстречу нам вышел целитель, молодой парнишка. Наверное, кто-то из практикантов госпиталя подрабатывал в поместье деда, оказывая первую помощь слугам при необходимости. Целитель растерянно взглянул на меня. «Дело в том, что князь был уже мертв, когда мы пришли», — сказал он. «Я тут ничем помочь не могу». Прежде чем пройти в спальню, я окинул взглядом в гостиную. Никаких следов беспорядка. Один чемодан князя так и стоял возле двери, второй лежал на диване. И он был раскрыт. Я заглянул внутрь — ничего необычного. Обычный дорожный набор. — А чемодан распаковал сам Куракин? — спросил я. — Игорь Владимирович только пожал плечами. — Вот чего не знаю, того не знаю. Когда мы вошли, чемодан уже так лежал. И я сразу же запретил что-либо здесь трогать. — Что ж это разумно, разумно, — кивнул я, открывая шкаф. В шкафу на плечиках висел черный смокинг. Судя по размеру, он принадлежал Куракину. Полагаю, что слуга помог князю распаковать чемодан и повесил костюм, — предположил я. Слугу надо будет расспросить в любом случае. Целитель неуклюже топтался возле открытой двери в спальню, с любопытством следя за мною. Я еще раз оглядел гостиную, а потом поймал себя на мысли, что просто тяну время. Мне зверски не хотелось входить в комнату, где лежал мертвец. Недовольно нахмурившись, я кивнул целителю. «Ну что ж, давайте взглянем на тело». Куракин, скорчившись, лежал на ковре. На князе была ярко-желтая шелковая пижама необъятных размеров. Колени, подтянуты к животу, пухлые руки вцепились в шелк на груди, словно князю перед смертью не хватало воздуха. Рот был открыт, посиневшее круглое лицо изуродовало грима сострадания. Широкая постель была измята, простыни сбиты, Одеяло наполовину сползло на пол, а одна из подушек валялась в углу комнаты. — Вот в таком виде вы его нашли? — спросил я. — Да, — кивнул Игорь Владимирович. Трофим заглянул в окно и увидел Михаила Александровича. Я бросил взгляд на окно. За ним была тропинка. Петляя между соснами, она вела к большому дому. Светлые шторы были задернуты небрежно. И между ними оставалась довольно широкая щель. Пожалуй, через нее и в самом деле можно было разглядеть князя. Смерть Михаила Александровича не была легкой, сказал я, поворачиваясь к целителю. Как вы полагаете, от чего он скончался? Но чтобы сказать это точно, нужно тело отвести в госпиталь, растерянно сказал целитель. Кажется, перед смертью у него случилась судорога. Вполне возможно, сердечный приступ. Видите сами, никаких следов насилия нет. Да и дверь была заперта изнутри. Ну пока что это всего лишь предположение, — заметил я. Его глаза закрыты. Он мог умереть во сне? — Ну, такое случается, — кивнул целитель. Но я не понимаю, как он не проснулся. Его лицо. — А отравление? — спросил я. — Господин Воронцов, у меня мало опыта, — ответил целитель. Но как он мог не проснуться, когда яд начал действовать? Ну вот посмотрите на его лицо, смерть была мучительной. Я бы сказал, что князь умер от ужаса, но вот что его так могло напугать? А вот это уже интересный вопрос, согласился я. Вы сказали, что князь жаловался на плохой сон. Преодолевая отвращение, я наклонился над телом Куракина и дотронулся до его руки. Пальцы князя были холодными, и они словно окостенили. Рука в шелковой пижамы сполз, открывая пухлое предплечье. На руке князя Куракина была нанесена магическая печать. Волк, задравший морду к крохотному диску полной луны. Позвольте, такую печать я видел совсем недавно, причем на руке Савелия Куликова. Так что, выходит, князь Куракин тоже обращался за помощью к мастерице снов? Магический дар толкнул меня в ребра, подтверждая догадку. Так, это вряд ли уже совпадение. Итак, князь Куракин плохо спал. Умер он во сне, при очень странных обстоятельствах. Это не могло быть совпадением. Мой дар подтверждал это. И как бы я ни хотел успокоить деда, но смерть Куракина требовала расследования. И здесь уже одной полиции не обойдешься. Игорь Владимирович заметил изменившееся выражение моего лица. Что такое? Что, Саша? «Ты что-то понял?» Я выпрямился и посмотрел на него. К сожалению, князь Куракин умер при очень подозрительных обстоятельствах. Думаю, сюда нужно вызывать тайную службу. «А они-то здесь при чем?» — нетерпеливо нахмурился дед. «Ведь князя не убили!» Но потом крепко сжал губы и решительно кивнул. «Прости, прости, Саша. Я ведь сам попросил тебя приехать и полностью полагаюсь на твое мнение. Ты сообщишь своему знакомому?» «Конечно, согласился я. А сейчас давайте-ка выйдем из дома. Мы вышли на крыльцо, и я послал зов полковнику Зотову. «Доброго дня, Никита Михайлович. Это Александр Воронцов. Думаю, вам нужно срочно приехать в поместье моего деда. Кажется, здесь произошло убийство, и в деле замешана магия».